Глава 23. Предательство пернатых. «Почему мы высадились в пустоши?» — рычуя на ангелов. «Быстро отвечайте!» Кельвин молчит. Пять пернатышей за его спиной хватаются за мечи. В свою очередь глаза Лиза наполняются лиловым свечением. Вокруг одни пустынные вересковые поля. Из звуков... Лишь свист ветра в железных снастях дирижабля, на котором мы прилетели в эту дикую местность, до да карканья наземных ворон в далекой полосе леса. А ведь все так хорошо начиналось. Неделю назад мы договорились с эфритами и амазорами о проведении ритуала. Да, синие нудисты и свободные независимые женщины выставили условия, но ничего особенного там не было. Просто от ангелов требовалось прекратить мучить планету, а также отступить с части чужой занятой территории. На эти требования сам Иглиир потом сказал с хмурым видом, что ничего невыполнимого здесь нет, и данные жертвы стоят спасения мироздания. Уже тогда мне следовало заподозрить неладное. Слишком складно он пел, петух отбеленный. И вот настал день Икс. Мы с Лизой садимся в дирижабль, чтобы прибыть на место ритуала а высаживают нас в безлюдной местности. Зачем? Да чтобы самим устроить облавы на с самозорами и забрать сильмы силой, а я не смог бы помешать. Иглир может и считать себя правителем тысячелетия, но он просто глупый интриган. Так почему же я проворонил такую элементарную ходовку? Признаю, повелся. Мне хотелось верить, что хоть в один единственный раз все пройдет легко и быстро». Забыл, что имею дело с ангелами. Ничему меня бриллиантовый Голдер не научил. Конечно, ангелы ни в какую не хотели выпускать из своих рук влияние на Земле. Поэтому ни о каком отказе от порталов в Средний мир речи не могло идти. А для порталов нужно истощать Люменсус. Замкнутый круг. И никакое спасение Вселенной не могло переубедить ангелов. «Дорогой, мне их жечь?» Просто говорит Лиза. Княжну тоже разозлила подобная вероломность. Кельвин весь затрясся, пот выступает на его висках. Я уже опускаю руку к рукояти Фламберга у пояса, нарочито медленно, когда Кельвин не выдерживает и трясущимся от страха голосом выдает. — Это приказ иглира! Я ничего не могу поделать, лорд Фалгор. — Место ритуала уже атаковано? — спрашиваю. — Должно. Кивает Кельвин и тут же начинает уверять, «Послушайте, вам и вашей жене ничего не угрожает. Лорд Фалгор, клянусь небесным престолом». «Конечно, не угрожает», — фыркаю. «Иглир не просто скотина, а скотина трусливая. Связываться со мной и Лизой? Да он от страха крылья откинет». «Я серьезно», — загомонил Кельвин, решив, что я не поверил. «Мне поручено позаботиться о вашей безопасности. Мы подождем здесь, пока все закончится. Затем вернемся в крепость Надежды, и там вас уже будут ждать Сильмы, фритов, и Амазоров. С вами проведут ритуал. У вас нет причин злиться, лорд Фолгор. Ваша договоренность с Иглииром неукоснительно соблюдается нами». Лиза презрительно кривит губы. «Неукоснительно?» — рычу я, не сдержавшись. «Я обещал Тогу и Игли честную сделку». «Честную вашу мать! А Иглиир подтерся моими словами и все похерил к Балатопсам! Ты это понимаешь, Кельвин?» «Лорд Фолгор, простите, но я... я не имею представления, кто такие Балатопсы!» задрожал ангел. «Все, достали!» Резко оголяю волнистый клинок и делаю шаг к дирижаблю. «Пойдите прочь!» Пернатые воины выходят из-за спины Кельвина и перегораживают мне дорогу. «Лорд...» «До вас довели приказ главы Небесного престола», — заявляет мне длинноволосый ангел с полуторным мечом. «Слушайтесь, или нам придется применить силу». От такой наглости я аж прифигел. И уже собирался пустить пернатого на гриль, как Кельвин торопливо вмешался. «Лорд Некис, поумерь пыл! Лорд фалгор гость Небесного престола!» Но наглец только оглядывает меня презрительным взглядом. «Извините, лорд Кельвин», — с усмешкой говорит будущий чикен Нагетс, «я не могу кому-либо позволить не повиноваться воле небесного престола. Приказ лорда Иглира ясен». Ангелы с мечами окружают нас Лизой. Я пробегаюсь взглядом по лицам будущих трупов и останавливаюсь на бледном как мел лице Кельвина. «Господа, не доводите до ужасного безрассудства», — взмолился он. «Сложите оружие!» Не слушая, приказывает мне некис, потрясая сверкающим клинком. «И ждите решения лорда Иглиира по поводу вашего неповиновения!» «Кельвин, ты с нами?» «Лишь спрашиваю Власового Ангела. Поддерживаешь идею остановить меня оружием?» «Конечно нет, лорд!» Качает головой ангел и пытается надавить намечников. «Некис!» Я, как зам главы Небесного престола, приказываю немедленно убрать оружие. Немедленно! Но длинноволосый лишь хмыкает. Я не подчиняюсь вам непосредственно, милорд. Мне дает распоряжение личный иглир. Яростный взгляд в мою сторону. Повторяю в последний раз. Сложите оружие, человеческий лорд! Одно ты верно подметил, киваю. Повторяю, что это последний раз. Лиза! «Жги их с концами!» «Кроме кельва!» «Да!» И якобы шует в голосе жены. Из ее глаз брызгает волна кислотной нафты. В ту же секунду сгорают два пернатыша. Осталось трое. Скидываю руку. Огненный вихрь сметает подскочившего ко мне ангела. Под прикрытием огненного щита бросаюсь к некису. Скрещиваем клинки. Лязг стали перекрывает шипение пламени и кислоты. «Остановитесь!» Специфически вежит Кельвин где-то в сторонке. «Жизнь лорда Алгора бесценна! В нем живет хаос! Некис, что ты творишь?» «Он всего лишь лишится рук!» — рвет Некис, кружась вокруг меня. «Хаосу не повредит!» Надо заметить, этот пернатыш в разы лучше мечник, чем Голдер. Уже прослеживаются математические принципы поз в процессе атаки и обороны, Умело подмахивает сзади крыльями, придавая импульс движению тела для нападения и отступления. Конечно, все равно детский сад по сравнению с мастерством префекта, но любопытно узнать, что у ангелов не все так плохо. А еще я слышал, что ангелам нельзя убивать и мучить живых существ. Но это в Срединном мире. На Земле нет ангельской энергии парамиты, и любой насильственный грех может отторгнуть крылья, а с ними и лишить сил. Восполнить их полностью будет нечем. Здесь же, в верхнем мире, этой энергии в воздухе полным-полно. Любой грех зачищается потоком силы. Нет, безболезненно не проходит. Тоже убийство является сильным стрессом для энергоканалов ангелов. Но они научились с этим жить, а кто-то вообще получает и садистское удовольствие от духовной встряски. Тот же некис мне показался из таких же извергов. Глаза у него прямо горели, когда обещал мне руки порубить не за хрен собачий. Пернатыш немногим уступит в извращенности хаоситам. Что, впрочем, тоже объяснимо. Ангелы вид долгожители, а у недалеких умом бессмертных существ, по моему наблюдению, быстро появляется перенасыщение обычными повседневными удовольствиями, и с веками их все сильнее тянет на перчик с чесноком. Сначала шлепки, удушение, побои, а потом похищение, пытки и расчлененка. Это отец-император может тысячелетиями строить великую процветающую империю и радоваться счастью своих подданных. А духовным слабакам подавай обычные мирские радости, которые из-за однообразности быстро скатываются в извращение. Что ж, другого я от ангелов и не ожидал. Я не отрицаю, что Кельвин, скорее всего, нормальный. Да и иглир, вроде хоть и скотина, но не перверт. Обоим несколько сот лет, но это не исключает правила большинства. В любом народе большинством всегда являются слабовольные, даже безвольные. Если есть целая раса долгожителей, то большинство из них не совладает с собой и с веками скатится в пропасть извращения. Вот и некис, хоть и превосходный по ангельским меркам мечник, но та еще мразь. «Лорд Фалгор, готовьтесь стать червем!» Аскал пляшет на губах ангела. Длинный клинок некиса описывает сверкающий круг. Я отбиваю бессильного замаха, шаг навстречу и удар со всей силы. Фламберг пробивает ментальную броню и грудную клетку некиса. Кровь брызгает из его только что ухмылявшихся губ. «Вырываю меч из плена раздробленных костей и плоти». Упавший труп ангела обращается в бриллиантовую статую, и я же оборачиваюсь. Бледный Кельвин, яростная Лиза и горящие в кислотном водопаде ангелы. Эпическая картина. «Лорд Фалгор, прошу!» — обреченно роняет Кельвин. Кадык пернатого дергается. «Залезайте в кабину». Не дослушав, указываю клинком на дирижабль. «Вы наш знатный пленник». «А еще пилот. Летим к месту ритуала». Кельвину хватает одного взгляда на окровавленное волнистое лезвие, чтобы оставить все возражения при себе. Мы быстро погружаемся. Ангел садится в кресло пилота, два движения рукой по кристаллу экрану, и дирижабль взметается в воздух. К чести Кельвина он не стал играть в неумеху. Он мог бы соврать, что не обучен управлению этим транспортом, но раз приняв решение подчиняться, ангел уже не стал изменять своему слову. Бесчестные стервятники. Это союзники моего отца? Не Лиза, недобро сверкая глазами. Я все ему расскажу при встрече. Папа обязательно примет меры, Сеня. Очень возможно, его очередь так и не настанет. Отвечаю. Почему? Мы первые разберемся с Эглеиром. Позади остаются вересковые пустоши. Вырастают причудливые лазуревые леса. Вскоре их разрезает широкая дорога. Почти не петляя, она ведет к дымящейся крепости. Эта крепость так и называется Твердыня. Расположена она на границе трех земель – ангелов, ифритов и амазоров. Садись. Приказываю Кельвину, и он послушно выполняет. Приземляемся за каменной стеной. Других транспортных средств возле замка и во внутреннем дворе не видно. Опоздали. Перестрелка уже закончилась, и напавшие ангелы улетели на своих дирижаблях. Чего нельзя сказать об эфритах с амазорами? На земле скулит пара подстреленных драконов. Умирая, огромные чудовища плачут кровавыми слезами. Рядом сереют трупы шестиногих лошадей амазоров. Ни одного разбитого дирижабля. «Ангелы ушли победителями», — понимает Лиза. «Вопрос только, с сильмами или без?» — произношу тяжелым голосом. «Идем внутрь, посмотрим, что там. Кельвин, ты с нами?» В стенах старого замка обнаружились трупы уже разумных существ. Семь эфритов, шестнадцать амазоров и семь же ангелов. Хоть ангелы и победили, но далеко не бескровно. Бедные девушки. С грустью Лиза смотрит на убитых блондинок. Да, красавец полегло больше всех. Вероломная нечестная война в первую очередь всегда губит самое прекрасное. Вздыхаю. «Нет, ни тога ни Иглит. Внимательно осматриваю трупы. Короли смогли выжить». «Лорд Фалгор, подает голос Кельвин. «Можете ли вы выслушать мой совет?» «Могу», — пожимаю плечами. «Данный инцидент никак вас не касается». Тщательно подбирая слова, произносит ангел. «Столкновение в твердыне — внутреннее дело Небесного Престола со своими соседями. Вам не стоит отвлекаться на них. Более того...» Я настоятельно рекомендую вам вернуться в крепость надежды. Обещаю, к вам не будут применены никакие санкции. То, что произошло с некисом и его гвардией, в этом нет вашей вины. Некис сам поступил неразумно и глупо. Клянусь, он не исполнял решение небесного престола. Мое освидетельствование будет полностью на вашей стороне. «Спасибо, лорд Кельвин». Киваю. Ангел выдыхает облегченно. «Тогда мы возвращаемся в крепость Надежды?» «Нет, мы летим ко Фритам. Вы же знаете, где их столица?» «Агроба?» — выпучивает глаза ангел. «Примерно представляю, но, лорд Фалгор, позвольте вас отговорить от этого опрометчивого шага». «Позволю, но уже во время полета. Я отворачиваюсь и направляюсь прочь из клепа. Лиза следует за мной. «Пойдемте, лорд Кельвин. Вы сегодня наш бессменный пилот». Когда дирижабль поднялся в воздух, вдруг замигал большой экран на стене кабины. «Что это?» «Указываю на мигание Кельвину, сосредоточенно пилотирующему». «Хотя, постойте, дайте угадаю. Это прибор связи. С нами хотят пообщаться?» Кельвин опускает взгляд на экраны на приборной панели. «Верно. Звонок из крепости надежды. Примите». Решаю и через секунду смотрю на раздраженного Иглиира, но почти сразу выражение его лица сменяется. «Кельвин!» — вскидывает брови глава Небесного престола. «Почему ты за штурвальным экраном? И где некис?» «Мертв, милорд», — печально произносит Кельвин. «Лорд Фолгор убил его вместе со всеми бойцами». «Что?» «Лорд фалгор вы в своем уме?» «В своем, в своем». Я подхожу ближе к экрану. Мотивация моего поступка очень проста. Любой, кто поднимает руку на меня и мою жену, умрет. Вам это, наконец, понятно?» Вижу, как иглир сдерживает резкое словцо. «Если некис напал на вас, то вам бояться нечего», — выдавливает пернатый. «Возвращайтесь в крепость надежды. Мы летим в агробу». «Что? Не смейте! Вас там убьют!» — скидывается иглир «Почему же?» — фыркаю. «Случайно не потому, что вы устроили облаву на своих без пяти минут союзников?» Иглир выдыхает, пытается прийти в себя. На заднем фоне дрожат перья крыльев. «Фолгор, будьте благоразумны! Заклинаю вас!» «Где сильмы, Иглир? Вы добыли их?» Глава Небесного Престола некоторое время молчит. «Только один». «Чей?» «Амазоров». Он будто выпил кувшин лимонного сока. «Ну и стоило это того!» «Не выдерживаю. Предали своих союзников. Убили их больше дюжины, а силем все равно упустили. Вы так держитесь за свои порталы, что не готовы вести себя честно!» Вместо ответа Иглир продолжает свою волынку. «Какое это имеет значение? Возвращайтесь в крепость Фолгор. И фриты вас убьют!» «Ошибаетесь. Умрете только вы из-за своей тупости. оборачиваясь к пилоту. «Обрубайте связь, лорд Кельвин». Мы закончили. Иглир еще что-то пытается сказать, но экран резко гаснет. Какое-то время летим в молчании. Леса сменяются травянистыми холмами, которые вырастают в желтые горы. Впереди деревья и травы исчезают, вздымаются лишь голые скалы. Неожиданно сквозь кабину пробивается гортанный крик. «Лорд Кельвин, можете показать, что там?» Сейчас. Он проводит рукой по экрану, и на всю стену раскрывается изображение. Упавший дракон хрипит, одно его гигантское крыло разбито и слабо шевелится. Рядом с тушей дракона бегают маленькие отсюда эфриты. Среди синих лысиков особенно выделяется волосатый ети-великан. Король Ток не смог улететь далеко, задумчиво произношу. Транспорт подвел. «Сеня?» – спрашивает Лиза. «Думаешь, дракона ранили возле твердыни?» «Да, думаю, что еще там». «Да, гробы не смог донести упал по дороге». «Хорошо, что король Фритов уцелел». «Что будем делать?» Смотрит она на меня голубыми глазками. Кельвин тоже обернулся встревоженно. «Спускаться, конечно», — отвечаю. «Нам ведь сильно повезло. Не надо лететь до столицы Ифритов. Здесь все и решим». «Нас убьют», — обреченно произносит Кельвин. Я широко оскаливаюсь. Как я уже сказал, лорд Кельвин, в ближайшем будущем умрет один лишь иглир. Подумав, добавляю. Ну, может, еще несколько десятков его ближайших приспешников. Считаю это правильным, Сеня. Поддерживает меня Лиза. Нарушители своего слова не должны править народами. Оплата за предательство на таком высоком уровне всегда была самой дорогой. Именно дорогая. Спускайтесь, лорд. Со вздохом ангел покосился на фламберг в ножнах и принялся исполнять поручение. «Я же слежу за эфритами на экране». Великаны заметили спускающийся дирижабль и встали в боевую позицию. Подняли в могучих руках палаши. Король Ток вышел вперед, огромный и яростный, как синий медведь. «Эфриты решили дорого продать свои жизни. Похвальная храбрость, но сегодня такой жертвы не понадобится».